Кит говорила, что ее отец попал в эту перестрелку случайно, — проговорил я задумчиво. — Но ты не веришь, что это была случайность, не так ли? — спросил трахнутый. — Нет, — признался я. — Не верю. — Почему? Расскажи-ка, что тебе обо всем этом известно. — Я навел кое-какие справки. Отец Кит когда-то был... хм... «Большим человеком, так что я полагаю, это была совсем не случайность. Мне даже кажется, что это было заказное убийство, и что убить хотели именно его. И зачем, по-твоему, кому-то могло понадобиться завалить такого парня, как Джерри?» — осведомился трахнутый. «Ну, причин может быть множество. Может быть, он кому-то не заплатил или обидел не тех ребят. А может, кому-то просто не нравится, к чему идет дело». — сказал я доверительным тоном и глотнул пиво из своего бокала. — И к чему же оно идет? — спросил Трахнутый. — К перемирию, к чему же еще? Если хочешь знать мое мнение, никакое это не перемирие, а самая обыкновенная капитуляция. Нас предали! Трахнутый кивнул и, не торопясь, закурил сигарету. — А что ты узнал обо мне, когда занимался этим своим вынюхиванием? — — Во-первых, приятель, я не вынюхивал, просто задал, кому надо, два-три вопроса. А во-вторых, я впервые узнал о твоем существовании пять минут назад, ведь тебя не было в мятежном сердце в день покушения. — И очень жаль, что не было, — буркнул трахнутый и потер подбородок. Несколько секунд мы молчали. Я воспользовался паузой и глотнул еще пиво. — Значит... — продолжил Трахнутый. — Ты узнал, что Джерри — старый боевик временных, которого руководство Ира решило либо прикончить, либо припугнуть, чтобы заставить следовать партийной линии. — Так что ли получается? — Что-то вроде того. Трахнутый кивнул и коротким движением головы отбросил со лба упавшую на него прядь волос. — А я, по-твоему, кто? — спросил он. «Стареющий придурок, который выглядит как осветитель, сопровождающий Грейт Фул на гастролях», — подумал я, а вслух сказал. «Откуда мне знать?» Трахнутый откинулся на спинку стула. «Сообразительный малый», — проговорил он вполголоса. «Я просто читаю газеты, как все», — ответил я, оправдываясь. «Где ты учился?» — спросил он. «Да нигде, собственно говоря». Так, кочевал с места на место, дольше всего я проучился в классической школе в Белфасте, потом бросил. Чем занимался после школы? Работал каменщиком в Испании, потом некоторое время болтался в Лондоне. «Значит, ты не наивный безграмотный Пэдди, так что ли? Небось, читать и писать умеешь?» — произнес страхнутый с отвращением. «Примечание. Пэдди — шутливое прозвище ирландцев». Конец примечания. «Умею», — подтвердил я с негодованием, быть может, даже с чрезмерным негодованием. «В тюрьме сидел?» «Нет». «Никогда?» — трахнутый пристально взглянул на меня. «Нет. То есть ты имеешь в виду настоящую тюрьму?» «Да». «Никогда. Было у меня несколько задержаний. Пару раз я даже находился под административным арестом, но я никогда не был в настоящей долгосрочной тюрьме» заверил я его это хорошо умные люди никогда не попадают за решетку сказал трахнутый и я почувствовал что его отношение ко мне понемногу меняется в лучшую сторону подняв руку он расчесал пятерню спутавшиеся сидеющие космы и слегка наморщил лоб, быть может, припомнив свои собственные многочисленные отсидки в полицейских участках и тюрьмах предварительного заключения, разбросанных по всей территории Британских островов. «Можно задать тебе вопрос?» — спросил я. «Да», — осторожно ответил он. «Что случилось с теми двумя парнями, которые были с Джерри в Ревери-Бич? Они все еще с вами или...» Я видел, как они полили из пушек. Наверное, легавые их забрали. Нет, нет, обоих выпустили под залог. Дело, впрочем, еще не закончилось. Особенно серьезное положение у Шеймаса мы все за него переживаем. Его обвиняют в попытке убийства, хотя совершенно очевидно, что это была самооборона. Он не хочет идти на сделку, хочет защищаться до конца и Джерри его поддерживает. «Шеймос — правильный парень». А второй? «Об этой крысе я и говорить не хочу. Большой Майк струсил, дезертировал. Мы ничего не слышали о нем с тех пор, как внесли за него залог. Буквально на следующий день этот подонок отбыл в неизвестном направлении. Он не оставил даже адреса, куда мы могли бы перевести то, что ему причитается» если большой майк не появится и на суде это обойдется джерри в пятьдесят штук а он не появится я знаю может не стоит относиться к нему так строго я вовсе не удивлен что он испугался переделка действительно была еще та он ведь здешний да бывший легавый из бостона вот видишь ему такие вещи в нове — сказал я, давая Трахнутому понять, что сам я, в отличие от Большого Майка, с молодых ногтей привык к стрельбе и опасности. — Жаль, что меня там не было, — снова сказал Трахнутый. При воспоминании о покушении на Джерри его руки непроизвольно сжались в кулаки. — А я жалею, что я там был, — сказал я. — Правда, я помог Кит, и все же... И я сделал из бокала большой глоток. Трахнутый улыбнулся. «Ты неплохо держался. Во всяком случае, для гражданского, для шпака», — сказал он, хлопая меня по плечу. «Я просто чувствовал, что должен что-то сделать, чтобы обезопасить слабую девушку в такой напряженной ситуации», — ответил я. «Если бы не это, я бы, наверное, перетрусил еще больше вашего майка». Трахнутый наклонился и, взяв меня за руку, несколько раз сильно тряхнул. «И все равно мы рады, что ты не перетрусил и сделал все как надо», — сказал он. «Только не надо меня благодарить. Я сделал то, что обязан был сделать». Трахнутый несколько мгновений размышлял, потом потрогал нос и небрежно собрал свои спутанные космы в конский хвост. Стянув их резинкой, он снова посмотрел на меня. «Ты знаешь, что это такое?» Спросил трахнутый и, закатав рукав, показал мне татуировку, изображавшую легендарного ульстерского пса, ирландского героя Кухулина. Правда, этот Кухулин почти не напоминал знаменитый памятник, стоящий в Дублине перед главным почтамтом. Татуировка Трахнутого явно была сделана в тюрьме, сделана плохой иглой и самодельными чернилами, да и мастер, похоже, не отличался особыми способностями. Немного лошадиное лицо и чересчур пышные волосы делали Кухулина похожим на английскую королеву, что для Трахнутого, ярого республиканца и антимонархиста было равносильно оскорблению. «О чем это тебе говорит?» Снова спросил Трахнутый, показывая на татуировку. «Я не смог удержаться». «Это, случайно, не королева Елизавета?» «Спросил я». «Что ты несешь, черт побери!» — мгновенно взъярился трахнутый. «Я ничего, просто это лицо немного напоминает мне ее величество, впрочем, как и любого другого члена королевской семейки. Всем известно, что царствующих особ у нас разводят словно лошадей, поэтому нет ничего удивительного в том, что все они похожи друг на друга». «Постой, постой! Может, это королева-мать?» Страхнутый буквально кипел от ярости, и я испугался, что зашел слишком далеко. Опустив мою руку, он прошипел. «К твоему сведению, придурок, это Кухулин, герой похищения, ульстерский пес, самый знаменитый ирландец со времен Финна Маккула. Откуда ты явился, приятель? Похоже, что не из Карик Фергюса, из какой-то глухой деревни, раз ты даже этого не знаешь». «Извини, я не имел в виду ничего обидного, просто я не очень силен в истории», — сказал я. «Я вижу», — мрачно ответствовал трахнутый и, допив пива, снова наполнил бокал из кувшина. «Неужели в школе вы не проходили похищение быка из Куальнге?» — спросил он после долгой-долгой паузы. «Примечание. Похищение быка из Куальнге». «Центральная сага уладского цикла, одного из четырех больших циклов, составляющих сохранившуюся ирландскую мифологию». Конец примечания. — К сожалению, нет, — сказал я. — Ах, да, я и забыл. Ты говорил, что рано пошел работать. Наверное, тебя выгнали за то, что ты совсем не учил уроков. «Читать и писать я умею, что еще надо», — ответил я довольно резким тоном, давая понять, что и моему терпению тоже есть предел. Еще пару минут мы сидели молча. Трахнутый пристально смотрел на меня и качал головой. Я, напротив, сделал безразличное лицо и вплотную занялся своим пивом. Но постепенно гнев трахнутого остыл. Взглянув на меня, он внезапно расхохотался — «Ты прав, дружище, татуировка хреновая», — сказал он. Чувствуя, что напряжение между нами ослабло, я тоже позволил себе рассмеяться. «Да нет, ничего», — сказал я. «Хреновая», — продолжал стоять на своем трахнутый. Парень, который ее делал, неплохо расписывал стены, но тонкая работа оказалась ему не по плечу, он все испортил. Я тоже пошутил насчет королевы. Я видел памятник на О'Коннелл-стрит и сразу понял, что это Кухулин. «Разыграл меня, значит, дерьмо несчастное!» Восхитился трахнутый, и на его лице появилась широкая привлекательная улыбка. «Немножко», — признался я. «Надо с тобой поосторожнее, Шон. Ты не такой простак, как кажешься, да? Ладно, хватит об этом». «Давай поговорим о чем-нибудь другом. Я и так расстраиваюсь из-за этой дурацкой татуировки». «Ты любишь музыку?» — спросил я первое, что пришло мне в голову. «Нет, не особенно. А чем ты обычно занимаешься в свободное время?» «Люблю тотализатор. А ты?» — спросил Трахнутый, и я вспомнил, что он вырос возле ипподрома Даун Роялл. «Может, мне удастся завоевать его доверие, если я заговорю о скачках?» «У меня не было особенных возможностей заняться чем-то в этом роде, но время от времени я был не прочь поставить на лошадок пятерку-другую», — сказал я. «Мне нравятся скачки». «Правда? А что тебе больше по душе, гладкие скачки или скачки с препятствиями?» «Гладкие, конечно», — ответил я без колебаний. «Ведь Стипльчес это чистая лотерея. Любой пижон может выиграть большой национальный приз, а попробуй-ка одержать победу в дерби или в тройных испытаниях. Это уже настоящее искусство». Трахнутому мой ответ явно пришелся по душе. «Ты абсолютно прав, Шон», — с чувством сказал он. «Раньше я часто ездил на Челтнемский золотой кубок и иногда на дерби». «Однажды я даже побывал в Воскоте. Поразительно, но полиция даже не обыскивает тех, кто приезжает посмотреть на скачки. А ты говоришь «королева». Чем хочешь, клянусь, если бы я захватил с собой чертов револьвер, я бы мог перестрелять половину британского правительства». Он сделал небольшую паузу, дожидаясь реакции на свои слова. «Я, разумеется, не колебался». «И половина населения Земли сказала бы тебе спасибо», — сказал я, и трахнутый снова улыбнулся. Его большие серо-голубые глаза утратили всякую холодность, и в них засветились признательность и искренняя симпатия. «К сожалению, тогда я не мог этого сделать, у меня не было полномочий». «Честно говоря, у меня возникли кое-какие проблемы с теми типами, которые теперь задумали устроить хреново перемирье. Так что, в конце концов, мне пришлось покинуть страну отцов и перебраться в Америку». «Серьезные проблемы?» — спросил я. «Мне хотелось проверить, насколько Трахнутый готов доверять мне после первой встречи». «Ну, коли ты спрашиваешь, меня здорово подставили». «С самого начала меня оклеветали, я ничего не смог доказать, и мне вынесли приговор, а потом выставили из Ирландии под зад коленом и велели никогда больше не возвращаться», — с горечью проговорил он, и его лицо побледнело от гнева. Я дал ему немного покипеть, прежде чем задал следующий вопрос». История о том, как трахнутого подставили, была мне хорошо известна, но я хотел знать, как много он согласен рассказать. «Но за что?» — спросил я. «Ты слышал что-нибудь о Корке Кохрайне? «Да, это командир Ира в Южном Армаге. О нем многие слышали. Сейчас он, кажется, в тюрьме». «Ну да, мало кто не знает этого типа. Впрочем, дело не в нем» пока он сидел, я стал встречаться с его бывшей женой. Они развелись, как ты знаешь, так что все было законно, законно и честно. Мы даже не особенно скрывались. И вот однажды ночью меня разбудили какие-то ублюдки и отвезли домой к Корке. Там меня ждали два его брата. Эти сволочи здорово отделали меня рукоятками пистолетов, якобы за то, что я изнасиловал жену корки. «Не стану сейчас распространяться о подробностях. Короче говоря, мне предложили уехать в Америку или в Англию, иначе однажды меня найдут с пулей в затылке». «О, Господи!» «Именно так все и было, клянусь». «И тогда ты переехал сюда и начал работать на Джерри?» «Нет, приятель, я начал работать с Джерри. Разница небольшая, но весьма существенная», — сказал Трахнутый. «Понятно» кивнул я. В дальнем конце зала я заметил Джерри и Джеки, которые возвращались из туалета. Они о чем-то горячо спорили на ходу, у Джерри на лице застыло обиженное выражение, Джеки продолжал горячиться. Судя по его жестикуляции, они обсуждали какое-то спортивное событие, каратистский боевик или еще какую-то ерунду, в которой Джеки мнил себя специалистом. «Поверь мне», — донесся до меня голос Джерри. — Я знаю, что говорю. Солонину привозят в Ирландию из Бразилии или из Аргентины. Еще святой Патрик питался солониной, капустой и картофелем, — настаивал Джеки. — Именно поэтому мы едим все это в день святого Патрика. Это маловероятно, потому что картофель родом тоже из Южной Америки. До 17 века в Ирландии он был совершенно неизвестен. — возразил Джерри, подходя к нам и усаживаясь на свое место. При этом он и трахнутый обменялись быстрыми взглядами, смысл которых мне истолковать не удалось. «Святой Патрик ел картофель», — упрямо пробормотал Джеки и, упав на стул, залпом допил пива, запрокинув голову. «А ты как думаешь, Шон?» — спросил Джерри. «О чем?» «Джеки! Да благословит Господь его доброе сердце!» «Считает, что в день Святого Патрика мы едим солонину, капусту и картофель, потому что этим питался сам Святой Патрик, когда совершал свои миссионерские путешествия по Изумрудному острову. Я не особенно разбираюсь в истории. Я кивнул трахнутому, и он ответным кивком подтвердил мои слова. Но, по-моему, картофель привез из Южной Америки сэр Уолтер Рейли». И это было гораздо позже, чем жил святой Патрик. «Ты абсолютно прав, Шон. А ты, Джеки, впредь будешь знать, как со мной спорить», — сказал Джерри и повернулся к трахнутому. «Надеюсь, твой разговор с Шоном был куда более плодотворным, чем моя беседа с этим молодым невеждой». «Да, мы многое успели обсудить, Джерри», — подтвердил тот. «Я даже успел рассказать ему о бывшей жене Корки Кохрейна». «Да-да, я ее помню. Она, кажется, теперь доктор наук», — сказал Джерри. «Вовсе нет, ты все перепутал. У нее люпус». «Люпус в начальной стадии», — возразил трахнутый. «Любопытная получилась история. Знаешь, Шон, незадолго до того, как я... Э, как мне пришлось собрать манатки, она объявила мне, что у нее люпус». «Я добрый католик, Шон. В школе я даже изучал латынь, но я никогда не слышал о такой болезни — люпус. И вот я решил, что ее, черт побери, укусил оборотень. Представляешь?» Тут Джерри и Трахнутый расхохотались. Джеки промолчал, и я подумал, что сейчас самая подходящая возможность придать немного правдоподобия той роли, которую я играю. «Ведь что не говори, а я лихо утер нос бойфренду, когда выступил со своим сэром Уолтером Релли». «Извини, Дэви, я что-то не понимаю», — сказал я. «Люпус, люпин, волк». «Ну, понимаешь, люпус — это обыкновенная волчанка, а я перепутал ее с ликантропией», — пояснил Трахнутый. Я с непонимающим видом уставился на него». «Ну, теперь врубился?» — спросил Трахнутый. Я покачал головой. «Ладно, это не важно», — сказал Трахнутый и, слегка приподняв брови, посмотрел на Джерри, как бы говоря, «неплохой парень, только туповат малость». Тут к столику вернулись киты Соня. С их появлением настроение сразу переменилось, Джерри сделался более общительным и разговорчивым, а Трахнутый — менее подозрительным, да и разговор крутился теперь главным образом вокруг новинок киношного репертуара. «Так мы мило болтали и пили. Я присоединился к компании последним, поэтому теперь был мой черед угощать» когда Джеки вылил в свой бокал остатки Будвайзера, я отправился к бару, чтобы взять кувшин Сэма Адамса. И, разумеется, там была она. До этого я ее не видел, но не сомневался, что она была здесь все время. Присматривала за мной, наблюдала. На ней были черные джинсы в обтяжку, черная шелковая блузка и туфли на высоком каблуке. Она сильно накрасилась, однако даже переизбыток штукатурки не мог замаскировать ее незаурядную внешность. Особенно бросались в глаза ее вызывающие рыжие волосы и ярко-алые губы, к которым она то и дело подносила стакан с джином. Небрежно облокотившись на стойку, она болтала о всякой ерунде с каким-то серфингистом, но я заметил, что с этой точки ей прекрасно видно все, что происходит в кабинете Джерри Макагана. Не знаю, как давно она находилась в пабе, но Саймон уж точно ввел ее в курс последних событий. «Наши глаза встретились, но только на мгновение. В следующий момент она уже отвернулась. Вот она рассмеялась каким-то словам серфингиста, и ее мягкий смех разнесся по залу, словно приглушенный шум, срывающийся со скал воды. Я взял пиво и вернулся к столику Джерри, чувствуя себя гораздо увереннее и спокойнее». Мой ангел-хранитель был на чеку и даже на полшага опережал события, как, собственно, и полагается всякому уважающему себя доброму худу. Садясь на место, я вдруг подумал, что Джерри, Трахнутый и Джеки как-то съежились и потускнели. Они больше не казались мне такими значительными, как раньше. Они не знают, с кем имеют дело, — думал я, и их болтовня о Кухулине, Уладе, Патрике и Картошке представлялась мне сущей ерундой. Примечание. Улад — ирландское название одной из четырех исторических провинций Ирландии, объединяющей в настоящее время девять графств на севере острова. Конец примечания. Она была мозговым центром, хладнокровным и опасным хищником, драгоценной орхидеей среди репейников. А я? Я в сущности был не злым парнем, просто я побывал в аду, в самом глубоком аду. Я повидал самые мрачные места в самых темных мирах и поверг в прах людей пострашнее, чем сыновья. Темный Уайт, большой Боб, Лучик, я разделался с ними аккуратно, спокойно, профессионально, напевая про себя сладостные песни возмездия. Нет, я нисколько их не боялся этих тронутых фанатиков. Наоборот, это им следовало бояться меня. Вечер подходил к концу. Я чувствовал себя спокойно и уверенно. Увы, Кит сидела между отцом и Джеки, но это было, пожалуй, единственное, что меня смущало. Разговор за столом снова зашел о новинках кино и музыки, о популярных телевизионных программах. Время от времени я тоже вставлял свое слово, но с допросом было покончено. «Кажется, меня приняли за своего». Какое-то время спустя я извинился и отправился в туалет, но вовсе не за тем, чтобы успокоиться или собраться с мыслями. Джерри показался мне совершенно нормальным, да и трахнутый не производил впечатления чудовища. Нет, просто мне нужно было отлить. Бар на краю штата недалеко ушел от самой обыкновенной пивнушки, однако его владельцы попытались его облагородить, оборудовав сортир несколькими электрополотенцами, парой плакатов и грифельной доской над писсуарами, предназначавшиеся специально для граффити. На доске уже имелось несколько надписей, посвященных главным образом долбанным серфингистам и команде «Ред Сокс». Имелось там и несколько лозунгов, направленных против мексиканцев. Прямо над доской на стене было нацарапано шестидюймовыми буквами «Идите нахрен со своей доской, буржуи хреновы!» Я готов был поспорить на любую сумму, что этот лозунг — дело рук трахнутого. Надо будет спросить у него. Лениво размышлял я, и тут, даже не оборачиваясь, почувствовал, что Джеки вошел в туалет и стоит у меня за спиной. Почувствовать, впрочем, было нетрудно. От него исходил довольно-таки специфический запах, этакая смесь лосьона Old Spice, воска для серфинга и мази от прыщей. Он стоял молча и, думая, будто я его не вижу, пытался решить, что ему сказать или сделать. Я взял кусок мела и написал на доске. «Нравится моя писка, Джеки?» Потом я застегнул брюки и повернулся. «Значит, ты все-таки гомик?» спросил Джеки, гаденько усмехаясь. «А тебе бы этого очень хотелось?» спокойно парировал я. «Сотри-ка мое имя с доски», посоветовал он. Я увидел, как его зрачки расширились от возбуждения. Кажется, бойфренд был готов к драке. «Сам сотри» сказал я и улыбнулся. «Сотри, или я тебя заставлю». Вместо ответа я выпрямился и, расслабленно опустив плечи, стал ждать, когда он нападет. Я знал, что Джеки ударит первым, знал, что он выпил шесть или семь бокалов пива, и его реакция должна была здорово замедлиться. Я даже выпитил вперед подбородок, чтобы ему было куда целиться. Правый боковой в голову с размаха, ничего более сложного от него ожидать не приходилось нужно было только немного его подтолкнуть